Глава 10. Обрывок чертежа. Тем утром парик, как обычно, начал рабочий день с просмотра корреспонденции. Он был в офисе один. Аша отправили на отдаленную станцию сделать необходимые промеры, и он должен был вернуться не ранее, чем через два-три дня. Брек обещал появиться после часу дня. У него с утра были дела в Литмуте. Работы в офисе сейчас было немного, но через 4-5 дней можно было начинать измерения для очередной ведомости. Писем было немного, и скоро парень переключился на другое, просмотреть список запланированных встреч и составить перечень дел на сегодня. Во второй половине дня они с Брэгом собирались пройтись по линии. На утро никаких дел не значилось, и можно было никуда не выходить. Он решил до прихода Брега закончить небольшой дополнительный план модификации бокового откоса для водопропускной трубы. Сейчас до него еще не дошли руки, но вскоре он должен был понадобиться. Он уселся за свой письменный стол. Все чертежи в офисе сначала делались карандашом на бумаге, а затем уже выполнялись тушью на листах того или иного стандартного размера. После этого карандашный вариант уничтожался, а чертеж тушью в качестве оригинала хранится в архиве в головном офисе в Лидмуте. Для текущей работы с чертежей делали фотокопии. Чертеж-оригинал из головного офиса не выдавался, зато в любое время можно было получить любое число его копий, Столько, сколько требовалось. пари закончил чертеж карандашом и уже развернул лист бумаги, чтобы выполнить его тушью, когда дверь распахнулась, и вошел Лоуэлл. «Привет, пари Ты один?» «Да, Брэк появится примерно без пяти час». «Завтра хотим начать бетонирование третьего устоя», — сказал Лоуэлл. «Не хочешь взглянуть на арматуру перед тем, как мы приступим?» «Там все в порядке», — сказал парень. «Мы с Брэгом были там три-четыре дня назад». «Хорошо». Они обсудили текущие производственные дела. Потом Лоуэлл вручил ему обрывок бумаги. «Поздравляю тебя. Вы тут на редкость аккуратны и внимательны», — объявил он. «Взгляни, что я нашел, разбирая бумаги в нашем офисе». Парень взял обрывок. Это был треугольной формы, уголок большого листа. Фотоотпечаток, потертый на сгибах. На нем был виден один, нет даже два цветных поперечных разреза, изображающих выемку. Чертеж был потертый и порванный. «Господи Боже!» — произнес парень. «Это же из нашей книги поперечных разрезов. Взгляни, на нем пометка, сделанная рукой Акерли». И он указал на едва заметную надпись карандашом о том, что это мост 986, находящийся в 15 футах 9 дюймах к востоку от секции 48. «Где ты его нашел?» — спросил он. «Среди бумаг в одном из ящиков письменного стола Кэрри. Я их разбирал, чтобы выкинуть весь хлам». Парень кивнул, затем встал и прошел к шкафу во внутреннем офисе. «Вот наши копии», — сказал он, вкладя книгу на письменный стол. Это была та самая книга, которую доставал Брэк, когда Френч проверял его алиби. Она представляла собой толстый скоросшиватель, в котором хранилось 70 или даже 80 листов фотобумаги. Листы имели размер 18 на 12 дюймов с отчеркнутыми полями в одну десятую дюйма. На каждом листе было представлено от 1 до 6 поперечных разрезов, в зависимости от глубины выемки или высоты насыпи. Разрезы делались для всей строящейся линии через каждые 100 футов и имели номера от 0 до 188. Фотокопии были раскрашены. Во-первых, на них были слабые акварельные размывы красного либо синего цвета для обозначения слоя, который подлежал выемке либо насыпке. И, во-вторых, яркими цветами обозначались уровни реально вытянутого либо насыпного конкретному сроку грунта. Обрывок чертежа изображал разрезы номер 48 и 49. Пари, недоумевая, открыл нужную страницу. В книге все было на месте. Пари рассмеялся. «Смотри, Розиня», — сказал он. «Это обрывок вашей копии?» «Нет, не нашей», — возразил Лоуэлл. «Я первым делом проверил наши чертежи. Наша страница тоже в целости». Паре пожал плечами. «Что ж, все понятно. Просто кто-то сделал третью копию, о которой мы не знали, только и всего». «Я не в курсе этого. И я не в курсе». Лоуэлл по-прежнему был озабочен. «Взгляни-ка, Парри!» — сказал он. «Выходит, Акерли подписал чертеж дважды?» «А? Что ты имеешь в виду?» «Надпись карандашом о местоположении моста 986». Парри изменился в лице. Для сравнения он положил обрывок чертежа рядом с разворотом книги. «Боже мой!» — воскликнул он. На обоих чертежах была надпись, сделанная одной и той же рукой и точно на том же месте. Обе записи были одинаковы, словно на фотокопии. «Взгляни-ка на это», — наконец сказал парень. В центральной части чертежа была запись, сделанная рукой Брега. «На отметке 48 футов 56 дюймов устроить водоотвод». «Обрыв на фрагменте чертежа проходил по слову «водоотвод» так, что ясно читалась вторая половина слова «отвод». «Получается, Акерли дважды сделал одну и ту же запись», — повторил Лоуэлл. «Это вполне могло случиться, если они что-то меняли на чертеже. Но странно, что две записи настолько похожи». «Знаешь, Лоуэлл, я тут чего-то недопонимаю». Кто-то сделал точный дубликат, но для чего? Оба плана выглядели совершенно одинаковыми, за единственным исключением. Оба были подсвечены слабым красным цветом, обычным для обозначения выемки. Но на плане в книге был обозначен ярко-красным цветом грунт, вынутый к определенным датам, а на обрывке чертежа он обозначен не был. Вдруг паре воскликнул. «Смотри-ка!» – и ткнул пальцем. «Они не одинаковые, и они не являются копиями с одного оригинала. Посмотри на цифры уровня земли по осевой линии». И действительно, на обрывке чертежа уровень земли по осевой линии был для 48-го разреза 52 фута 74 дюйма, а в книге 53 фута 74 дюйма. А для разреза номер 49 – Соответственно, пятьдесят футов двадцать шесть дюймов и пятьдесят один фут двадцать шесть дюймов. «Давай сверим все остальное», — предложил Лоуэлл. Так они и сделали. Лоуэлл считывал цифры с обрывка чертежа. Парий сверял их по книге. Затем они задачи напереглянулись. Все данные совпадали, за исключением заниженного уровня Земли по осевой линии. На обрывке в обоих разрезах был проставлен уровень, заниженный на один фут. Более того, на обоих чертежах были иначе проведены и линии земной поверхности, в соответствии с проставленными значениями. «Что бы это значило?» — недоуменно сказал Лоуэлл. «Ей-богу, сам не пойму». Оба задумались. Наступило молчание. Потом парень спросил... «А какие цифры в твоей книге?» «Не знаю», — ответил Лоуэлл. «Надо посмотреть, я мигом». Через несколько минут он вернулся с книгой. «Цифры те же, что и в вашей книге», — протянул он. «Очень странно», — озадаченно сказал парень. «Разрази меня гром, если я понимаю, в чем тут дело». «Я бы и внимания на него не обратил, если бы не пометка, сделанная карандашом», — сказал Лоуэлл. «Но что-то здесь не так». «Да ничего здесь нет», — произнес парень. «Я понял, что произошло. Чертеж для этих разрезов был сделан с ошибкой, и вместо него начертили новый. А старый вместо того, чтобы уничтожить, завалялся где-то и оказался в столе у Кэрри». «Кто-то просто развлекался от нечего делать, копируя надписи, точно так же, как иногда рисуешь всякую белиберду, на чем попало». Лоуэлл вздохнул с облегчением. «Похоже на то», — нехотя произнес он, и затем более живо. «Конечно, так оно и было. Забавно, что этот бракованный чертеж валялся здесь столько времени». «Да это не так уж забавно, как может показаться», — сказал парень. «Мы с тобой работаем по книге, ведь правда? Слава Богу, что он не попал в книгу. Так он исказил бы всю картину». «Да, так вполне могло случиться», — согласился с ним Лоуил. «А мне это показалось забавным. На самом деле хорошо, что мы с тобой разобрались, да, парень?» — спросил он нервно. «Кстати...» «Знаешь, может, ты слышал, хм. Бренда и я, мы решили пожениться». Парень вскочил. «Прекрасно, старина!» — радостно воскликнул он и затряс его руку. «Поздравляю тебя и все такое. Она замечательная девушка. Я, чертовски, рад за вас обоих. Знаешь, он вновь подошел к шкафу. Мы должны это отметить». Он достал бутылку виски и два стаканчика, и они торжественно выпили за помолвку Лоула. Парень никогда не злоупотреблял спиртным, просто он был искренне рад за своего коллегу. А бутылка с виски хранилась в шкафу специально для посетителей ради особых случаев, таких как этот. «Я лучше пойду», — сказал Лоуэлл, когда они выпили. «Не хочу, чтобы тебя обнаружили на полу в бесчувственном состоянии». Он ушел. Парень начал обводить свой чертеж тушью. Это была легкая работа, не требующая сосредоточенности, и его мысли унеслись далеко отсюда. Сначала он думал о Лоуле с Брендой, затем вернулся к находке обрывка чертежа. В конце концов он поднял трубку, позвонил в головной офис компании в Литмуде и попросил позвать Брэга. «Послушай, Брэг», — сказал он, услышав его голос. «Раз уж ты там, пожалуйста, сделай одну вещь». Лоуэлл попросил уточнить цифры уровня Земли по осевой линии на разрезах 48 и 49. «Возможно, в наши чертежи вкралась ошибка. Взгляни на цифры в оригиналах». «Да не на фотокопиях, а запиши точные цифры. Уже пишешь?» «Ха-ха, ты здесь прав, что?» «Да, что-то странное. Долго объяснять по телефону? Расскажу, когда вернешься. Пока». Парень закончил обводку, перекусил и подготовил папку документов для головного офиса. Дальнейшие дела требовали присутствия Брэга. Ожидай его...» Парик раскурил трубку, протянул ноги к печке и раскрыл газету.